Море. Ночь весенней негой дышит. Ночь весенней негой дышит. Ветер взморья не колышит. Весь залив блестит, как сталь, И над морем облаками, Как ползущими горами Разукрасилась даль.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 1854 год Морской залив Третью уж ночь Вот на этом холме за оврагом Конь мой по звонкой Пускается шагом. Третью уж ночь, Миновав эту старую иву, Сам я невольно лицом Обращаюсь к заливу. Только вдали, потухая за дымкою сизой, Весь в ширину он серебряной светится ризой. Спит он так тихо, что, ухо, исполнись внимания, Даже средь камней его не уловит дыхание. В блеск этот душу носит волшебная сила.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 Как хорош чуть мерцающим утром Амфитрита твой влажный венок! Как огнем и сквозным перламутром Убирает аврора восток! Далеко на песок отодвинут Трав морских бесконечный извив. Свод небесный в воде опрокинут, Испещряет румянцем залив. Остров вырос над тенью зеленой, Ни движений, ни звуков тиши, И, погнувшись над влагой соленой, В крупных каплях стоят камыши. 1857 год. Морская даль во мгле туманной. Морская даль во мгле туманной. Там пару стонет, как в дыму. А волны в злобе постоянной Бегут к прибрежью моему. Из них одной, избранной мною, Навстречу пристально гляжу, И за грядой ее крутое До да камня влажного слежу. К ней чайка плавно спустилась, Не дрогнет острое крыло, Но вот громада докатилась Тяжеловесно, как стекло. Плеснула в каменную стену, Вот звонка грянет на плиту, А уж подкинутую пену Разбрызнул ветер на лету. 1857 год Прибой Утесы, зной и сон в пустыне, Песок до да звонкий хрящ кругом, И вдалеке земной твердыни морские волны Бьют челом. На той черте уже безвредный, Не докатясь до красных скал, В последний раз зелено-медный Сверкает средиземный вал. И забывая век свой бурный, По пестрой отмели бежит. И преломленный, и лазурный, Но вот преграда. он кип жемчужной пеной украшен, встает на битву со скалой, и умирающий всё страшен всей перейдённой глубиной. 1856 или 1857 год. На корабле. Летим! Туманную чертою земля от глаз моих бежит, Под непривычную стопою, Вскипая белую грядою, Стихия чуждая дрожит. Дрожит и сердце, грудь заныла, Напрасно море даль светла. Душа в тот круг уже вступила, Когда невидимая сила ее неволей несла.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 А море злее и злей бурлит, И пена плещет на гранит, То прянет, то отхлынет прочь. Все раздражительней бурун, Его шипучая волна так тяжела И так плотна, Как будто в берег бьет чугун, Как будто бог морской сейчас Всесиленный, неумолим, трезубцем, Пригрозя своим, готов воскликнуть. Вот я вас! 1854 год После бури Пронеслась гроза седая, Разлетевшись по лазуре, Только дышит зыбь морская, Не опомнится от бури. Спит, кидаясь челну богой, Как больной от страшной мысли. Лишь забытые тревогой Складки паруса обвисли. Освеженный лес прибрежный Весь в Росе не шелохнется. Час спасения яркий, нежный, Словно плачет и смеется. 1870 год Вчера расстались мы с тобой Вчера расстались мы с тобой, И я был растерзан. Подо мной морская бездна бушевала, Волна кипела за волной, Из с грохотом о берег мой, Разбившись в брызги, убегала. И новые росли во мгле, Росли и небу, и земле Каким-то бешеным упреком, Размыть уступы острых плит И вечный раздробить гранит Казалось вечным их уроком. А ныне, как моя душа, Волна светла, и чуть дыша Легла у ног скалы отвесной, И в лунный свет погружена, В ней и земля отражена, И задрожал весь хор небесный. 1864 год. Море и звезды. На море ночное мы оба глядели, Под нами скала обрывалась бездной, Вдали затихавшие волны белели, А с неба отсталые тучки летели, И ночь...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 Качаяся, звёзды мигали лучами На темных зыбях Средиземного моря, А мы любовались с тобою огнями, Что мчались под нами с небесными споря. В каком-то забвенье немом и целебном Смотрел я в тот блеск, отдаваяся неге.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 17 февраля 1891 год. Барашка в буре шлёт своих. Барашка в буре шлет своих, Барашка в белых в море. Рядами ветер гонит их и хлещет на просторе. Малютка, хоть твоя бы одна ладья спастись успела, Пока всей хляби глубина чернее не вскипела.